Вызов майора. Надзиратель весёлый днём, когда барак был пуст, и отец Арсений топил печь или убирал барак, стал часто проводить проверку барака и придирался ко всему. А в этот день, зайдя раза три, весь непрерывно матерился, ударил его по лицу, угрозился и пугал, а к вечеру отца Арсения позвали в особый отдел. Вызов к вечеру считался плохим признаком. Говорили, что начальником особого отдела назначили нового майора. Особый отдел в лагере особого режима был страшен заключенным. Вызовы в особый отдел всегда сопровождались неприятностями. Снимали допросы по какому-либо дополнительному делу, заставляли стать сексотом, секретным сотрудником, а за отказ били нещадно. Били и при допросах. Единственное, когда не били, это при зачитывании постановления об увеличении срока заключения. Заключенные боялись особого отдела. Работало в нем человек 25 сотрудников, в основном проштрафившиеся где-то по службе в органах и переведенные служить в отдельные лагеря для известного рода исправления. Было много из них сильно пьющих. Допросы вести умели, били с умением, Признаешься во всем. Отца Арсения принимал лейтенант лет двадцати семи. Началось, как всегда, с шаблонных вопросов. Имя, отчество, фамилия, статья, по которой осужден, крики, все знаем, давай рассказывай, угрозы, после чего предъявлялась главная цель вызова, давай показания о своей агитации в лагере. Ответив на стандартные вопросы, отец Арсений замолчал и стал молиться. Летенант гнусно матерился, бил кулаком по столу, угрозил, а потом встав сказал: "Сейчас через майора пропустим, заговоришь", и выругавшись, вышел. Минут через 10 вернулся и повёл к майору, начальнику особого отдела. А тес Арсений, зная лагерные порядки, понял, что дело его плохо. "Оставьте нас", приказал майор, взял дело и протокол допроса. Летенант вышел. Майор встал, плотно закрыл дверь кабинета, вернулся, сел в кресло и стал читать дело отца Арсения. Отец Арсений стоял и молился: "Господи, помилуй мя грешного". Майор посмотрел дело и вдруг неожиданно простым, доброжелательным тоном сказал: "Садитесь, Пётр Андреевич. Это я приказал вас вызвать". Отец Арсений сел, повторяя про себя, «Господи, помилуй мя грешного, уповаю на тебя» и при этом подумал, «Сейчас начнется». Майор помолчал, полистал еще дело, посмотрел на отца Арсения и на вклеенную в дело фотографию, расстегнул пуговицу верхнего кармана кителя и достал сложный листок бумаги. «Возьмите. Записка вам от Веры Даниловны. Жива и здорова. Прочтите». Дорогой отец Арсений, милость Господня не имеет пределов. Он сохранил вас. Ничему не удивляйтесь, доверьтесь. Молитесь о нас грешных. Бог многих сохранил из нас. Молите Бога о нас. Вера. Почерк был Веры Даниловны, сестры Веры, одной из самых близких духовных дочерей отца Арсения. Сомнений в том, что описала именно она, Быть не могло, так как когда-то условились, что при писании особо важных писем в слове «Молитесь» одна из букв отделалась измененной. «Господи, благодарю, что дал мне узнать о детях моих. Благодарю, Господи, за милость». Майор взял записку из рук отца Арсения и сжег. Оба молчали. Отец Арсений от волнения и неожиданности, а также от непонятности происходящего. Майор, понимая состояние отца Арсения, понимая, что он ошеломлён. Смотря на отца Арсения, майор видел перед собой измученного старика с небольшой бородкой, обритого наголо, в старой залатанной телогрейке и ватных брюках. Из лежащего перед ним дела майор знал, что прошлое у старика большое. Выходец из семьи известного учёного Окончил Московский университет, известен как блестящий искусствовед в союзе и зарубежом, автор глубоких исследований по древнерусской живописи и архитектуре, и одновременно и ересьхи монах, руководитель большой и сильной общины, которая, как предполагали органы, не распалась даже после его ареста. И этот старик, живя когда-то на свободе, мог совмещать глубокую веру с наукой, и в книгах своих прославил красоту Родины и призывал любить ее. Сейчас майор видел, что все это умерло в сидящем перед ним человеке. Он растоптан и сломлен. Смерть скоро придет к нему, а она не заставит себя ждать. Просьба жены, которую майор беспредельно любил и всегда прислушивался к ее словам, А также просьба Веры Даниловны, оказавшая в прошлом немалую помощь его жене и дочери, побудили майора взяться за это рискованное поручение. Вера Даниловна была врач, и случилось так, что жизнь самых близких майора людей сохранилась благодаря самоотверженной и бескорыстной её помощи. В условиях взаимных доносов и слежки, помощь со стороны майора была для него самого крайне опасной. Но была еще одна причина, побудившая его связаться в лагере с отцом Арсением. Отец Арсений молился и, казалось, так ушел в себя, что не видел майора, кабинета, в котором находился, забыл обо всем. Но вдруг, подняв глаза и смотря на майора, спокойно сказал «Благодарю за весть эту добрую именем Господа, благодарю». И майор, взглянув в глаза отцу Арсению, понял, что не старик перед ним изможденный, а какой-то особый человек, необычный, и годы лагерной жизни не согнули, а увеличили силу его духа, ибо глаза отца Арсения излучали силу и свет, никогда до того не виданные майором, и в силе и свете были бесконечная доброта и великое знание души человеческой. Майор понял, почувствовал, Что взглянет отец Арсений на любого человека и скажет ему, и будет так, как хочет отец Арсений. Повелит, и любые отворятся ворота и спадут запоры. Самое сокровенное в душе человеческой видят эти глаза и читают мысль человеческую. Понял также майор, что не будет расспрашивать отец Арсений, почему он вновь назначен начальник особого дела лагеря Перерлу, ему записку от Веры Даниловны. Ача совсем не смотрел куда-то вверх, мимо майора и смотря встал. Встал, перекрестился несколько раз, поклонился кому-то, и смотря на него встал майор. Ибо предстал перед ним в этот момент не старик в рваной телогрейке, а иерей в полном церковном облачении и совершал таинство молитвы перед боком. Майор вздрогнул от неожиданности и непонятности происходящего, и что-то далёкое, забытое пришло ему на память. Время, когда маленьким мальчиком мать водила его в старую деревенскую церковь молиться по большим праздникам, и что-то мягкое и доброе охватило его душу. Отец Арсений сел, и опять пред майором был измождённый старик, но глаза по-прежнему излучали свет. Пётр Андрич, послали работать в лагерь. Узнал, что вы здесь, был в Москве, сказал Вере Даниловне и взялся передать вам записку. И кроме того, прошу вас помочь одному человеку, живёт с вами в бараке, и майор замелся. Понял я, понял вас, Александру Павловичу, помогу, всё передам. Понимаю, что трудно вам здесь, Сергей Петрович, не привыкли к новой работе, трудно привыкнуть. Что здесь делается? Ну, будьте милостивы в меру сил своих и возможностей. Это это будет большой помощью заключённым. Да, трудно. Очень трудно сейчас всюду, произнёс майор. Вот поэтому я здесь и оказался. Сердце кровью обливается, когда смотришь, что делается кругом. Слежка, доносы друг на друга, секретные инструкции, одна страшнее другой. Делаешь, но ничтожно мало. Стыдно сказать, но боюсь. Назиратель Попков доносит на вас всё время. Явно не любит. Оберём его, поставим приличного другого. Тяжло вам, Пётр Андреевич. Тяжело. Но помочь, как уже говорил, могу мало, но стараться буду. Вызывать буду через посредство лейтенанта Маркова. Это тот, кто вас допрашивал. Человек трудный, подозрительный, но на этом и возьму. Предложу иметь за вами особый надзор. И после допросов ко мне направлять. Не беспокойтесь, особый надзор на ваших делах не отразится, и в личное дело не будет внесён. Александр Павлович, скажите, что генерал Обросимов Сергей Петрович, разжалованный теперь в майор здесь. Помнят, а по верхах многие, но помочь трудно. Стараются, и не один заход к главному делали, но безрезультатно. Главный отвечает: "Пусть посидит". а заместитель пытается уничтожить. Много знает Александр Павлович. Идейный, прямой, а таких не любит. Давали указания убрать, но главные санкции не дал. Пытаются окольными путями, через уголовников, действовать. Уголовника Ивана Карева толкают на это. «Передайте Александру Павловичу записку от меня. Это его сдержит. Помогите ему. Пусть остерегается Савушкина, бывшего секретаря обкома, Доноса на него строчит, тоже в вашем бараке живёт. Протокол вам надо подписать. Идите, напишу при следующей встреч. Улыбнулся отец Арсений, взял чистый лист и подписал. Впишите, что надо. Майор встал, подошёл к отцу Арсению и, взяв его за плечи, почему-то неожиданно сказал: "Помните меня". Полные впечатлений и переживаний Безпрерывно, слави Господа, усталый от всего пережитого, возвратился отец Арсений и лёг на нары. Ждали его с нетерпением, мог и не вернуться. Лёша читал молитвы и псалмы, благодаря Бога и повторяя: "Господи, славлю дела твои, благодарю, что показал мне великую милость твою, помилуй меня, Боже". В лагерях был советённый порядок. Вызвали заключённого в особый отдел, пришёл оттуда. Не расспрашивай и не подходи к человеку. Боялись, что на подходящих пойдёт подозрение, что боится он, о нём спрашивали. Придёт время, найдёт нужным сам человек расскажет. Глаз не смыкал всю ночь отец Арсений. Промыслу божью умилялся, славил Бога, молился Божьей и матери, а утром встал с лёгким сердцем и занялся делами. Назиратель весёлый Пупков раз за два забегал в барак, оглядывал всё бегающим взглядом и спросил: "Ну что, поп, не добили тебя вособом?" "Добьют", да и засмеявшись, вышел. Вечером, после прихода заключённых с работ и получения пайки, отец Арсений обратился к Афаинкову: "Александр Палч, помогите мне до поверки дров на колоть, а то не успею". Теперь у отца Арсения заранее нарублены дрова, не воровали. Барак за этим смотрел. Времени до поверки оставалось немногим более часа. Фонари и прожекторы ярко освещали территорию лагеря. Дрова можно было колоть и вечером. Вышли к дровам, тут отец Арсений и сказал: "Полено буду передавать, записку возьмите, прочтите и проглотите, а потом всё расскажу". — Какую записку? — Опешев спросил Овсеенков. — Какую? Схватил и стал деревянным клином колоть по линиям, потом встал под фонарь, будто разглядывая полено, и стал читать записку. Прочел раз, второй, и по лицу потекли слезы. Отец Арсений прошептал «Проглотите записку» и добавил «Возьмите себя в руки». Пока дрова кололи и собирали, рассказал, что говорил Обросимов. рассказал, что из генералов в майоры рожалвали, что друзья хотят помочь, но трудно, и что есть указание убрать его Авсеенкова. Пётр Андрич, отец Арсиний, не верю я в Бога, а здесь начинаю верить, надо верить. Письмо от Катерины получил от жены и приписка в нём от моего друга, большого влиятельного человека. Помочь хочет — это приписка смерти подобна, если кто узнает. Старый разведчик бесстрашный. Есть еще люди и там на воле, не все еще в подлости утонули. Катерина пишет, что Бога молит обо мне, вероятно, по-домашнему молит. А тут вы мне в этом аду помогаете, сердце согреваете, одного со своими мыслями не оставляете. Да и не только мне, многим. «Смотрите, каким стал Сазиков, жестокий и страшный, а теперь помягчал и верит вам во всем. Вы не видите, а я вижу». «Нет, не вы, а верно, Бог ваш все это делает вашими руками. Не знаю, буду ли я глубоко верующим, но знаю и вижу, есть он Бог, есть». Внесли дрова в барак. Сазиков слез с нар и тоже пошел помогать носить. Атес Арсиний рассказал Сазикову, какой разговор был с начальником особого отдела, что хотят Авсеенкова руками уголовников убрать и попросил: "Помогите, Серафим Александрович". Наедине звал Сазикова Серафимом, а не Иваном, именем вымышленным. Рассказывая, знал Атес Арсиний, что не выдаст и не предаст Сазиков. Изменился он сильно. Редкий случай, сказал Сазиков. Поможем, убережём Александра Получа. Человек он хороший, стоящий. Убережём не будь. У нас тоже свои секреты есть. Ребятам скажу, убережём. Записано по рассказам Авсеенкова, обросим его Сазикова и кратким воспоминанием отца Арсения.